Глава четвертая. Какой красивый браслет! Я его у тебя раньше не видела. Удивленный возглас Розаль восстановил мою протянутую к дверям руку. На этой самой руке красовался широкий браслет с алым, грубо обработанным камнем. Я удивленно уставилась на него, ведь это тот самый браслет, что я примерила в зачарованной пещере, в которой мы побывали путешествуя по гоблинским холмам. Я о нем совершенно забыла, ведь тогда, защелкнувшись на моем запястье, он просто, словно впитался в мою кожу, оставив на поверхности лишь едва заметный рисунок, обвивающий руку. Почему он появился сейчас? И когда он вообще появился, я так к нему привыкла, что совершенно его не ощущала, лишь проведя пальцами по выпуклому камню, почувствовала, что он реальный. Возможно, он прятался только в мире т а и в а н а но ведь и на земле его не было видно. Почему же он появился сейчас? И чем мне это грозит? На вопросительный взгляд подруги ответила: «Я расскажу тебе потом. А сейчас я думаю, нас уже ждут. Очень пить хочется. Я, конечно, прополоскала рот водой, когда плескалась под душем. Вот только проглотить ее опасалась. Мало ли какая она. Техническая, например. Не хватало еще т р а в а н ь с я в первый же день. Матвей протранслировал мне свою озабоченность появлением браслета. Он ему еще там в пещере не понравился. Одна Скези беззаботно поглядывала на нас своими раскосыми кошачьими глазами. Ладно, подумаем об этом позже, а теперь пора, нас ждут. Я решительно открыла дверь, выходя из ванной. ф и л и с нашелся в соседней комнате. Он что-то сосредоточенно рассматривал на большом экране, висевшем на стене. На экране было открыто сразу несколько вкладок с разными картинками, которые мелькали, рассказывая каждая о своем. Видимо, это аналог местного телевизора, а на экран выведено сразу несколько каналов, решила я. Услышав наши шаги, парень обернулся, расплываясь в улыбке. Вы, наверное, голодны? Я взял на себя смелость сделать за вас заказ, прошу. Он указал на соседнюю дверь, где, как помнится, была столовая. Небольшой о в а л ь н ы й стол, стоявший у такого же, как в ванной, окна во всю стену, сразу же привлек наше внимание. На нем стояло несколько блюд, накрытых прозрачными крышками. Прошу вас, повторил Филис, указывая на стол. Нас не пришлось просить дважды. Мы дружно поспешили за стол, включая котов, которые, забравшись на высокие стулья, застыли в ожидании, когда их покормят. Филис слегка растерялся. Видимо, он совершенно не ожидал, что наши пушистики тоже усядутся с нами. Прошу прощения, но я не знаю, чем можно покормить Мау. Сейчас посмотрим, что есть. Я приподняла одну из к р ы ш е к с рядом стоящего б л ю д а принюхалась. Похоже на мясной гуляш, небольшие кусочки в каком-то соусе. Поставила б л ю д о перед Матвеем. Будешь? Кот обнюхал предложенное кушанье, а затем сознанием дела подцепил один из кусочков когтем и аккуратно отправил в рот под удивленным взглядом Филиса. Затем облизал усы и поднял на меня свои изумрудные глаза. Ничего, так съедобно. Послышался у меня в голове его голос. Кивнула и подвинула второе точно такое же блюдо к Скизи. Та изящно наколола на коготь кусочек, отправив его в рот. Я почувствовала посланную в мою сторону волну удовлетворения. Кушание ей тоже понравилось. Они едят практически все то же самое, что и мы, за исключением разве некоторых фруктов и овощей. Пояснила я все еще находящемуся в благоговейном ступоре хозяину дома. А сама уже тянулась к кувшину, стоящему посреди стола. Пить все так же хотелось. Напиток в кувшине был слегка кисловатым и приятно освежающим. Я налила себе и Розальве, и мы выпили сразу по два бокала, наслаждаясь свежестью напитка. Лишь потом пододвинули к себе еще по одному блюду, стоящему перед нами. Филес наконец-то отмер и присоединился к нам. Когда стол уже почти опустел, он задал нам свой первый вопрос: «Как вы оказались в пустыне?» В это время года там очень опасно. Лучи Эоса и Сана раскаляют песок так, что там практически невозможно находиться. К тому же на это время года приходится плодоношение т р и ц и р т и с а ведь при созревании его ягоды взрываются, распыляя с о н н ы й порошок. Надо же. Видимо, мы уже познакомились с этим самым т р и ц и р т и с о м Не его ли жемчужные ягодки мы видели по пути во время нашего похода сквозь голубую пустыню? Я лишний раз порадовалась, что у нас хватило ума не подходить к этому растению ближе. Ведь если оно распыляет снотворный порошок, значит, это ему для чего-то нужно. Вот только спросить постеснялась, думая, как объяснить нашему спасителю, как мы вообще там оказались. Но он придумал все сам. Неужели вы отправились в паломничество по следам святого Вильвичия? Вы правы, мы отправились по следам этого самого Виль Виль. Роза запнулась, но Филис вновь подсказал: "Вельвиче, да, его самого, Вельвиче". Роза сумным видом повторила за ним, а парень с еще большим уважением посмотрел на нас. "Ну и отчаянные же вы, хотя чему я удивляюсь, а т е н и род а Огле всегда отличались силой духа и неизменно пополняли ряды воинов Его Величества". Он склонил голову в уважительном поклоне. Правда, я не поняла, перед нами или перед неведомым нам величеством. Коты, наевшись, соскользнули со стульев на пол и вальяжно разлеглись у самого окна, намывая лапами довольные моски. Роза тоже поднялась со своего места и подошла к стеклу. Филис проводил ее взглядом, скользя глазами по ногам девушки, видневшимся из-под пёстрого платка, завязанного на ее талии. Заметив мое внимание к его взгляду, он сказал: "Интересная мода". Никогда не видел ничего подобного. Просто наша одежда не очень чистая, пришлось накинуть на себя то, что было под рукой. О, это моя вина! Парень стукнул себя рукой по лбу. Прошу прощения, но в моем доме редко бывают девушки, и я не подумал, что вам понадобится свежая одежда. Ваши вещи можно закинуть в чистку, ну а пока вы можете заказать себе новую. Я не вижу при вас визера, вы можете воспользоваться моим. Он подорвался с места и выбежал из комнаты. Вернувшись через минуту с небольшим планшетом в руках, видимо, этот самый визер аналог компьютера, и, конечно же, здесь существуют интернет-магазины. Куда уж без них в городе будущего? ф и л и с подсунул мне планшетик. Он его даже успел открыть на страничке какого-то местного магазина. На экране повисли 3D-модели комбинезонов, очень похожих на его собственный. Только потому, что у манекенов были специфические выпуклости на месте, где должна находиться грудь. Можно было понять, что это женские модели. К тому же они п е с т р е л и всеми цветами радуги и радовали глаз очень даже замысловатой отделкой. Дотронувшись пальцем до экрана, я сдвинула симпатичный голубенький комбинезончик, покрутив его в разные стороны. Планшет, как я и ожидала, оказался сенсорным и чутко реагировал на все прикосновения. Роза пыхтела за моим плечом, пытаясь получше рассмотреть и на мирную о д е ж к у Затем попыталась ткнуть в экран пальцем, зацепив при этом сам экран. Вот этот красненький, поближе покажи. Тебе не пойдет красный цвет. Пыталась я вразумить подругу, что красный с ее рыжими кудрями это просто взрывоопасная смесь. Роза вновь тынула пальцем в экран и вдруг ярко-красная одежка зависла прямо перед нами в воздухе. Мы о б е замерли, пялись на непонятно как висящую в воздухе вещицу. Комбинезон также не шевелясь висел перед нами. Не выдержав, встала, подойдя поближе, даже протянула руку, пытаясь его потрогать, но под пальцами была пустота. г о л о г р а м м а Видимо, Розальва что-то зацепила там в настройках планшета, включив эту функцию. Смелый выбор. Ой, я совершенно забыла, что мы здесь не одни. и ф и л и с с интересом рассматривает вызывающую вещицу. Вот видишь, я же говорю, что тебе это не подойдет. Тебе лучше зелененький. Я у т к н у л а с ь в п л а н ш е т листая виртуальные странички. Вот этот вот очень неплохой вариант, скромненько и со вкусом. В уголке экрана в и з е р а горел небольшой значок, которого раньше не было. Видимо, именно он включал функцию голограмы. м Коснулась его пальцем, алый камбез исчез, а на его месте з а в и с зеленый, украшенный золотым орнаментом в виде переплетенных листьев и бутонов неведомых нам растений, очень похожие на вышивку. Вот посмотри, этот тебе точно будет к лицу. Розальва с интересом обошла голограмму по кругу, рассматривая о д е ж к у А я в это время у с и л е н н о пыталась понять, как выбрать размер. Кроме знаков, которые мой внутренний переводчик указал как цифры, вероятнее всего обозначающие цену этого изделия инопланетной моды, на экране больше ничего не было. Мне нравится, беру. в ы н е с л а вердикт Роза. Вот только как теперь его заказать? Очень не хотелось показывать нашему новому знакомому, что мы совершенно не в курсе, как это делается. Даже не представляю, что о н о нас тогда подумает. Девушки, не умеющие заказать себе одежду, нонсенс. Но нам вновь повезло. Парень с о с к о ч и л с о с своего места со словами: "Позвольте, я закажу его для вас. Этот визер настроен только на мой отпечаток пальца." Он забрал планшет из моих рук, но я не отводила от него глаз, запоминая каждое движение его пальцев по экрану. Сначала он навел в и з е р в сторону розы, тихонько бормоча: так, сначала размер. На планшете загорелся огонек, словно фонарик на обычном телефоне. Из него выпал луч, который, достигнув р о з и н о й фигуры, словно обхватил ее, видимо, сканируя. Вот оказывается, как здесь снимают мерку. Затем парень нажал на значок с цифрами под выбранной подругой моделью. Готово. Он поднял на нас глаза. Помогите, пожалуйста, сразу и мне с размером, попросила я его, вставая со своего места так, чтобы ему удобно было это сделать. Я уже присмотрела для себя темно-бордовый комбинезончик с серебряной отделкой, очень похожий на нашу форму в Академии магии. Видно, подсознание сработало, выбирая привычную расцветку. Все же я в этой форме почти год проходила. Сканирующий луч прошелся по мне и погас. Филлис свернул планшет мне. Я, отлистав немного назад, нажала на значок цены под этой моделью и задумалась. А как здесь обстоят дела с нижним бельем? Носят ли его здесь вообще? Я особо не присматривалась к фигуре Филлиса ниже талии, а сейчас это делать было как-то совсем неудобно. Вдруг что, не так поймет? Могу я еще немного полистать? п о и н т е р е с о в а л а с ь я у него. Конечно. Вероятно, вы захотите подобрать для себя более удобную обувь. Он покосился на кроссовки Розальвы, которая вновь стала у меня за плечом. Да, видок у обуви к после путешествия по пустыне не очень презентабельный. Мои, кстати, выглядят не лучше. Я уже немного разобралась в значках, всплывающих на экране планшета. В результате были заказаны коротенькие сапожки в тон нашим камбезам. А также все же найденное мною нижнее белье, представляющее из себя маечки разной длины и трусики, больше похожие на коротенькие шортики. Как у них здесь все целомудрено! Вспомнилось земное кружевное белье и мелькнула озорная мысль: они привнесли и в местную моду немного разнообразия. Вон на Тайване прижилось. Мы закончили, объявила я уже порядком заскучавшему парню, придвинувшемуся поближе к котам, которые совершенно не обращали на него внимания. И нагло дрыхли на пушистом ковре у окна. Парень радостно подорвался, забирая планшет у меня из рук. Меняются м и р ы планеты, а мужчины все так же скучают, пока дамы выбирают для себя новые наряды. ф и л и с ввел несколько символов, затем смахнул картинку магазина одежды и стал сосредоточенно копаться что-то еще. Еще немного п о т ы к о в в экран, он наконец-то поднял голову. Я взял на себя смелость заказать для вас услуги мастера причесок. Ну, заказал и ладненько. Видимо, распущенные волосы здесь не в моде. Не успела я как следует обдумать эту мысль, как в и з е р тоненько тренькнул. Одежду доставили. Ничего себе у них доставка работает. Вот это скорость. Я а ж позавидовала. Я думаю, вам будет удобно переодеться в соседней комнате. Он указал на двери, за которой находилась что-то вроде небольшой гостиной с мягкими диванами и кушетками. Но самое главное, одна из стен там была полностью зеркальной. Буквально через пару минут в комнату впархнули две девушки в совершенно одинаковых нежно-розовых комбинезонах с логотипом на груди, видимо, о ф о р м е н н а я одежда. За девушками в комнату вплыла платформа, летящая в нескольких сантиметрах над полом, на которой лежали многочисленные коробки. Девицы защебетали, закружились вокруг нас, вытаскивая из коробок заказанную одежду и обувь. Правда, помимо заказанных нами вещей, на летающей платформе обнаружилась еще масса других, которых мы не заказывали, но нашего размера. Маркетинговый ход. Понимаю, девушки пытались втюхать нам свой товар, нахваливая, как идет нам тот или иной оттенок и ф а с о н К тому же там нашлась масса аксессуаров, о которых мы даже не подозревали: пояса, нагрудное украшение, портупеи, жилеты, браслеты, поясные сумки. Глаза разбегались от этого изобилия. Роза откладывала в свою сторону все, что ей предлагали. В подруге проснулся шипоголик. А вот я задумалась, как отреагирует ф и л и с на всю эту гору шмоток. Ведь оплачивать все это барахло ему, а я даже не представляю, насколько дорогие или дешевые эти вещи. Извините, пожалуйста, но мы, наверное, не можем в с е это с е б е позволить. Я попыталась отобрать у Розы пару мягких бархатных сапожек на небольшом золотом каблучке. Думаю, многоуважаемая Атени. Может позволить себе что угодно с вашим-то безграничным кредитом? – ответила мне одна из предприимчивых барышень, посмотревших, почему-то мне на руку. Ну, Мариночка, можно я оставлю себе эти сапожки? – к о н ю ч и л а с другой стороны Роза. Ладно, только сапожки, уступила я ей. Но это все, не стоит злоупотреблять гостеприимством Филиса. Розальва счастливо прижала обновку к груди. Это все, мы больше ничего не будем покупать. о б ъ я в л а я продавщицам, которые старались не показывать нам своего разочарованного вида, убирая назад в коробки не проданные товары, складывая на платформу, одна из них взяла с платформы небольшой планшет, похожий на визер Филиса, только поменьше. Подойдя ко мне, она сказала: «Ваш браслет, пожалуйста». При этом она смотрела на мою руку с браслетом. Ей что, браслет понравился и она его хочет поближе рассмотреть? Я заметила, она то и дело кидала на него заинтересованные взгляды. Я подняла руку так, чтобы ей было лучше видно, но девушка поднесла к моему браслету планшет. Тот мягко звякнул, и девушка сообщила: "Ваша покупка оплачена, а т е н и Аглея. Хорошего дня." При этом ее глаза удивленно расширились, а голосок задрожал. Но я практически не обратила на это внимания. Меня сейчас волновало совсем другое. Я что только сейчас оплатила этим самым браслетом нашу покупку?